Отпустив капитана, мы с демоном скромно переглянулись, и я в ответ на его недовольный взгляд только руками развела. «Назур, ты уж не обижайся на них. Сам понимаешь, стереотипы сильны. Пока они еще привыкнут и смирятся, что и баронесса у них такая странная, и те, кто у нее работают, тоже не от мира сего. Точнее того. Короче, не от Ферина». Я рассмеялась своему невольному каламбуру. «Да, я понимаю». Назур тоже сдержанно улыбнулся. «Виктория, вы мне лучше скажите, сколько народу набирать и какие требования?» «Ну, блин, вот ты спросил. Если бы я еще знала, сколько их надо, давай прикинем. У нас четыре мира, каждый со своим выходом. Значит, четверо должны их караулить, чтобы быть рядом и встречать, провожать приходящих, так?» «Им на смену еще четверо, чтобы круглосуточное дежурство организовать. Еще несколько нужно, чтобы в доме присутствовали и могли выехать куда-то по необходимости. Вот как сейчас, например, чтобы разобраться с разбойниками. Еще четверо хватит?» Назур задумался, что-то прикидывая. «То есть двенадцать. Я правильно понял?» Уточнил он. «Ну, давай пока двенадцать. Ты над ними старший». а дядька Черномор. и того будет тринадцать человек. Ой, тьфу, демонов!» Тут мне пришла в голову мысль, от которой я, не удержавшись, фыркнула. «Будет чертова дюжина демонов!» Назур ничего не сказал, только в очередной раз закатил глаза и укоризненно покачал головой. Даже не уточнил, что это за дядька Черномор такой. «Назур, а вот насчет требований...» «Прежде всего, они все должны будут дать мне клятву. На пожизненную я не претендую, но как минимум на срок контракта. Во-вторых, выбирай таких, которых ты сам знаешь и можешь им верить или же по надежной рекомендации. Ты ведь понимаешь, как сильно я рискую?» Он кивнул. «Далее, я не буду возражать, если некоторые из них привезут жен или, как ты, сестер». Наоборот, это даст некоторые гарантии, а для женщин тоже найдется работа в доме. Вот сейчас поле не непаханное, столько всего нужно сделать. Ну и напоследок, пожелания, а не требования. Предпочтение обедневшим дворянам. У вас все же есть определенный кодекс чести и понятия». «Понял. Ладно, значит, я сегодня же напишу нескольким, в ком уверен. А насчет остальных подумаю». Оставив Назура, я пошла искать Филю и свою одежду. Скоро же придут селяне, надо привести себя в божеский вид. Филимон меня уже ждал. «Ну, что там такое было с утра пораньше?» Зевая, протянул он. «Селяне, скоро придут помогать с уборкой, так что подъем, завтрак и ждем». «А чего так рано -то? Пробурчал он недовольно. «А что ты хотел? Летняя пора, крестьяне встают с петухами, коровы и все такое. Увидели замок, испугались». И я вкратце пересказала Филе произошедшее. «Ясно, пошел я за сметаной!» Кот спрыгнул с постели и направился к двери. «Филя, погоди!» Я немного помялась, Но все же спросила, «Филь, Ив приходил?» «Приходил. И?» «Ждал. Долго сидел. Больше часа. Расстроен сильно и нервничает. Эх!» — тоже опечалилась я. «А как ты узнал, что он расстроен? Лица же не видно». «Но движения-то видны. Пальцами барабанил». «Ходил взад-вперед, то сядет, то снова вскочит. Ты лучше думай, как ты перед ним оправдываться будешь!» Невозмутимо произнес кот. «Думаешь, сильно придется оправдываться? А ты сама-то как думаешь? То каждую ночь встречались, целовались, и ты тут же исчезла!» Что он, по-твоему, должен думать? Я тебе уже говорил свое мнение, что зря ты так. Лучше бы поговорила с мужиком нормально, объяснила. Да я знаю, что ты все правильно говорил. Филь, я совсем расстроилась, так как понимала, что он полностью прав. Струсила, а сейчас не знаю, что делать. «Дуреха ты у меня все-таки!» Фамильяр подошел ко мне и потерся о колени. «И что бы ты без меня уделала? Пропала бы ведь, а еще фея Меня слушать надо было! Филя умный, филя плохого не посоветует!» «Да какая из меня фея?» Присев на корточке, я погладила пушистую спинку. Одна фикция. Ничего не умею, ничего не знаю. Такая же непутевая, как и баронесса. И за что все это на меня свалилось? Жила себе спокойно. В начальнике никогда не лезла. Так нет же. Столько всего навалилось. Еще немножко и сломаюсь. Не слоумаешься. Ты друзей выбирать умеешь. И помощников не дадим тебе пропасть. Пойдем, будем кормить твоего любимого, Единственного и неповторимого меня сметанкой и Колбауской. Пойдем, я рассмеялась и подхватила его на руки. Для такого любимого, единственного и неповторимого тебя Мне не жалко ни сметанки. ни колбаски. Весь день у нас прошел в какой-то бесконечной суете. Пришли селяне. Раздав им указания, я назначила старшей над ними Алексию и обозначила фронт работ. Попросила начать уборку с жилых комнат и башенок, а затем уже все остальное поочередно. Не то чтобы там было очень много работы, все же замок у нас новенький, свежеиспеченный, так сказать». но в помещениях все равно ощущался некий налет, точно как в первой ванной. Вроде как в состоявшемся помещении. На стенах это не чувствовалось, а вот на оконных стеклах и полу было заметно. Уж не знаю почему. У меня даже закралась крамольная мысль, что дом, точнее теперь уже замок, любит, чтобы за ним ухаживали и прибирали. Потому все так и происходит». «Ну надо, значит надо. Помоем и приберемся». Мужикам я тоже показала, какую именно территорию нужно вскопать и разрыхлить. Хоть и конец лета уже, но, может, что-то успеем посадить. Глядишь, еще и примется. Дошла очередь и до осмотра подвала. Лично я впечатлилась. Причем не столько его размерами и количеством изолированных помещений в нем, а, скажем так, функциональностью». Алексия и Арейна по ходу дела просветили меня, для чего нужны некоторые из них. Оказалось, что одно – для алкогольных напитков, другое – для хранения копчености и сыров, третье – впрочем, тут даже я догадалась по изморози и низкой температуре – было аналогом морозильной камеры, следующие два – для солений и свежих овощей и фруктов. Хотя я совершенно не понимала, по какому принципу Лекси и Ари это различают. Ну да, температурный режим разный. Какие-то деревянные короба стоят и поддоны, а где-то балки под потолком. Для себя я сделала вывод, что это большой холодильник с полками для разных продуктов. Вот пусть те, кто понимают, сами и разбираются, куда что ставить и в чем хранить. А у меня других забот пока полно. Была и комната с рядами полок и навесов для всякого инвентаря, и несколько пустых помещений, но для чего они никто из нас не определил. Пока селяне работали, я отозвала в сторону шумную и боевую альгиру, громогласно командующую ими, и уточнила, что именно купить в благодарность за работу. Какую конкретно ткань и что из хозяйственных предметов? Не снижая громкости, обрадованная командирша всплеснула руками и стала объяснять. «Однако от такого голоса у меня даже голова болеть начала, и я ее остановила. Так, Альгирда, тихо. Ну-ка зови мне одну из ваших селянок, которая послабее и хуже всего управляется с физической работой. Я с ней сейчас поеду в магазин, на месте выберет». «Ах ты ж боги!» «Так я с вами поеду, госпожичка!» <связывая> – рявкнула она. э, -э нет, Альгира, ты лучше за всеми приглядывай. Алексе одной сложно за всем уследить, а мне кого-то другого веди. Я даже испугалась такой компании. В итоге ко мне позвали из села, куда сбегал пацаненок, пришедший с одной из женщин, крепенькую старушку и молодого парня, ученика-кузнеца». Вот с ними я и поехала, взяв с собой Тимара и Яниту. Опущу восторги и растерянность крестьян во время пути, скажу только, что ехали они, раскрыв рот и нервно оглядываясь. Тетка Стасия, так называлась женщина, в магазине ткани долго придирчиво ощупывала отрезы. Выбрала несколько рулонов бязи и ситца, в основном ярких и цветастых, Один рулон темно-серый и два рулона фланелевой ткани, зеленой и красной. Сказала, что это детишкам на рубашке. Загрузив покупки в такси, мы отправили с ними домой Тимара. Затем в хозяйственном магазине покупали кухонные ножи. Тут участие принял уже и ученик кузнеца, Матей. Они со Стасией что-то обсуждали, примерялись. Спорили, и в итоге мы набрали целую кучу ножей разной величины, совершенно простых и незатейливых, но весьма впечатливших феринцев. Кроме того, взяли несколько терок для еды. Очень уж они приглянули Стасии. Она так долго вертела их в руках и совала под нос Матею, что я решила, что проще купить их, чем торчать тут до посинения. Время-то идет». Затем в отделе для садоводов Стасия и Матей, тихо переругиваясь, выбирали разные мелочи. Секаторы, ручные тяпки, грабельки, матышки, разрыхлители, совки. Я только молча следовала за ними, указывая, из какой ценовой категории можно выбирать, и мотала на ус, что может пригодиться в будущем. «У меня в баронстве еще несколько поселений». Поездка эта произвела на крестьян неизгладимое впечатление. Мне даже пришлось взять с них клятву, что они не будут рассказывать никаких подробностей, чтобы не множить просящих и страждущих. Пригрозила, что если будут языки распускать, ничего больше для них покупать не буду и самих с собой никогда не возьму. Они переглянулись, поморщившись, видать собирались потом посплетничать, но клятву дали. К вечеру, когда мы вернулись в замок, множество помещений уже было отмыто, а земля на участке вскопана. Отпустив всех селян до завтра, я сказала, что выдам им благодарность после окончания работ, а пока велела Матею сложить все купленное в одной из комнат на первом этаже, рядом с кухней. Ученик кузнеца, сгружая и любовно раскладывая предметы, демонстративно тяжко вздыхал, Стинал и неразборчиво бурчал, но спорить не решался. А тетка Стася, блестя глазами, потопала к остальным женщинам. «Эх, ведь не удержится же, разболтает, что именно мы купили сегодня. А у меня по плану еще было попросить замок обставить нам хотя бы по одной комнате. Хотелось бы больше, но выбирать дизайн для остальных пока нет времени». Хотя, конечно, грех жаловаться. Ванны есть, горячая вода имеется, кухня оборудована. А красоту и глянец успеем навести. Мы с Тимаром вообще вон сколько времени жили в кухне, и ничего. Подумаешь, пустые комнаты в замке. Какая ерунда!»